Избирается председателем лондонского комитета общества посещения на дому нуждающихся слепых. На службу попечителями в это общество принимались только зрячие мужчины и женщины, которые посещали слепых на дому, чтобы читать им Библию. Эрмитаж первым делом распорядился принимать попечителями и образованных слепых, в обязанность которых входило обучать неграмотных чтению и письму линейным и рельефным шрифтам. В соответствии с той неразберихой, которая существовала в школах слепых в Великобритании, обучение проводилось разными линейно-рельефными шрифтами. Но среди слепых попечителей нашлись и владеющие Брайлем, которые убеждали своих подопечных в том, что брайлевский шрифт лучше воспринимается на осязание, чем линейно-рельефный шрифт Муна и других изобретателей. Узнав об этом, Армитедж решила, Иак провляется за опытом во Францию, в Парижский национальный институт, и в Германию, Дрезден и Берлин. Из поездки он вернулся твёрдым последователем системы обучения и просвещения слепых ГУИ, обогащённой рельефно-точечной системой письменности Брайля. В 1868 году вместе с пятью другими слепыми, у которых были свободные деньги и свободное время, Он основывает новое благотворительное общество под названием Союз британских иностранных слепых и пишет книгу, о которой уже говорилось. Книга его получает широкую известность, переводится на основные европейские языки, в том числе и русский, а сам автор этого сочинения становится активнейшим членом королевской комиссии воспитания и обучения слепых, глухих и умственно отсталых детей. В 1872 году Его деятельность в королевской комиссии увенчалась с началом открытием Норвудского королевского нормального колледжа и музыкальной академии слепых, а потом и оркестерской школы слепых для детей дворянского происхождения. В течение 2 лет Союз Эрмитажа проводил исследования с тем, чтобы покончить с неразберихой в школах слепых, обучающих воспитанников разным шрифтам, что уже надоело едва ли не всем. С убедительным докладом об итогах исследования доктор Армитаж выступил на английском съезде учителей слепых, где спор шёл уже не о том, какими шрифтами пользоваться, линейно-рельефным или рельефно-точечным, но о том, какую из двух систем письменности выбрать. Дело в том, что в Англии того времени в школах слепых применяли не только разные линейно-рельефные шрифты: Г, И, Муна, Лизюэра, Лукаса и другие. Но и две системы рельефно-точечного шрифта. После опубликования системы Брайля появилось немало изобретателей и рельефно-точечных шрифтов. Был среди них и американский тифлопедагог доктор Уайт, который брайлевское шеститочие повернул из вертикального положения в горизонтальное. Рельефно-точечный шрифт Уайта назывался Нью-йоркским. За нью-йоркской системой отмечал профессор Нальтениус. Было то преимущество, что звуки, чаще встречающиеся в английской речи, изображались меньшим количеством точек. Кроме того, система Уайта давала экономию по месту на печатной странице. Когда Уайт повернул шеститочие, он получил 39 знаков, тогда как в брайлевской системе письменности их было 63. То есть в этом состояло одно из её преимуществ которая создавала возможность для разработки краткописи. Практика показала, что брайлевская система позволяла разработать четырёхступенную английскую краткопись, экономившую 60% по месту. После двух лет исследований Союз Армитаджа остановился на брайлевской системе, решительно высказавшись против системы Уайта. С нейразберихой в обучении было наконец покончено. Одним из самых убедительных доказательств, приведенных в докладе Армитеджа, явилось то, что благодаря изданию большого числа музыкальных произведений по Брайлю 30% выпускников учебных заведений во Франции зарабатывали себе на жизнь музыкой. Стерпеть этого англичане не смогли, так как в Англии из-за отсутствия необходимого числа музыкальных изданий всего 0,5% выпускников получили зарабатывали на хлеб музыкой. По решению съезда рельефно-точечную систему письменности Брайля приняли во всех учебных заведениях для слепых. В 1871 году по инициативе и настоянию доктора Армитаджа изобретённая им краткопись английского языка вводится во всех школах слепых Великобритании в качестве обязательного учебного предмета. Успех этого нововведения Был обеспечен тем, по мнению Нальтениуса, что англичане умеют считать деньги не хуже немцев. Потому что пользуясь краткописью, многие воспитанники стали гораздо быстрее читать и писать. При напечатании брайлевских книг краткописью Союз Эрмитажа закупил и стал употреблять вместо кассового набора букв изобретённые Балью двухсторонние стереотипы которые сохранялись для переизданий, а платить за них не было надобности. Опять экономия. В итоге окончилась монополия Муна. Английский рынок брайлевских книг перешел в руки Союза Армитеджа. Союз основал библиотеку, книги для которой печатались не только в его типографии, но и безвозмездно переписывались добровольцами, среди которых было 70 слепых и более 500 слепых. Дам дображелательниц.